Слова песни были заветом отца. Дочь родная моя, дорогоценный брат мой, будьте достойными. Оставьте память по себе. Пусть поверженный жизнью народ, теснящийся вокруг тебя братья и малые дети, пусть все видят в тебе защиту от непогоды будь те для них могучим, честным деревом. В дымке сумерек голос воззвучал проникновенно. Особенно поразил Абая припев, сочиённый Кадербаем много лет назад. В нём одном раскрылись все сокровища сердца акына. Припев этот прокатывался по песне, как вечно бегающая волна. Народ мой. О, народ мой. Один он всё сказал, о а Кадербай старик же молчал. Кабай сидел бледный от волнения. Он замер на месте. Судорога сжимала его горло. Взгляд его застыл на кадрбай, и ему казалось, что старик пел как бы с высокой и далекой вершиной, будто пра-отец народа обращался к ним из глубины веков. Куандык заметила перемену в лице гостя. Она осторожно взяла из рук отца Домбру. Отец. Вы же обещали спеть нам песню «Радуйся», а получилось снова «Рыдай». Но на этот раз мы не хотим плакать, и игры ждут нас. Мы уходим веселиться. Вот как ее слова вызвали общий смех. Абай удивлялся неисчерпаемой жизнерадостности Куандык. Рядом с Кадырбаем, который был весь как пустой, Печальные сумерки. Она была ясным, сверкающим полуднем. По дороге к молодой юрте к ним примкнуло много девушек и джигитов. Затеялись игры, шумные развлечения, не стихавшие до зари. Играли и в плато. И в «Хорош ли хан», и в «Найди колечко», когда спрятавший его во рту должен суметь отчетливо сказать слово «Мэршим», и в «Скрученный кушак», где джигит должен угадать, которая из девушек хлестнула его по спине, и в «Скороговорке», каждый проигравший нес наказание «Мэршим». Он должен был спеть песню, тот же сложить стихи, выдумать острую шутку. Игры сменялись айтысами состязаниями в пении и складывании стихов. Племя Сабан вовча отличалось большой любовью к развлечениям и играм. А у Кадырбая, со времен отца Кына Актайдака, стал подлинной колыбелью айтысов и новых напевов. В этой колыбели выросла Куанды, душа веселья и песен. И девушки, окружавшие её, тоже умели петь не хуже своей подруги. В аулах Себана и Наимана с давних пор установился обычай не выдавать девушек рано замуж. В соседних родах даже существовала поговорка: постарела дома, как невеста из сыбана. Все эти девушки большие любительницы шуток, разговорчивые, весёлые, отличные пивунди. Вечером Куандык взялась сама вести игры. Её смех, невольно заражавший всех, был необыкновенно мелодичен. Он сам звучал как весёлая песня. Она не давала пощады ни одному джигиту и с видимым удовольствием строго наказывала проигравших. Но когда она попадала сама, то ничуть не смущаясь, не переставая смеяться, без малейшей досады несла наказание. Весь вечер Абай и Куандык провели вместе. Они долго состязались в пении и стихах. Первый айтыз затеялся Макуандык, вызвав своей песней Абая. Тот не привык к состязаниям, и так как импровизировал он медленно, подбирая каждое слово, то сначала старался взять самим напевом. Многие сложные напевы здесь были еще неизвестны. Абай — это не только. Выбирал их и пел с большим подъемом. Этим ему удавалось брать верх над Куандык. Так прошло первое состязание. В следующий раз Куандык перешла с песни на терме. Абай знал только один терме, стремительный, как крысистый бег. Он перешел на него и начал импровизировать быстро, как Куандык. Теперь он чувствовал себя увереннее, слова рождались сами, а и тыс увлек его. Он почувствовал необычайный прилив сил, почти вдохновение. Девушка и джигит точно подзадоривали друг друга и попеременно брали верх один над другим. Глаза Куандык смеялись, щеки горели, она наслаждалась этой борьбой. В своем айтызе они расточали шуточные похвалы, обращаясь друг к другу, как к избраннику сердца. Абай иногда даже вставлял слова «любовь, возлюбленная». Куандек отвечал издержаннее, «почтенный гость, достойный уважения, приветствую твое посещение, прекрасен род твой, прекрасен ты сам, избранный, одаренный, но взаимное уважение» Вот чувство, достойное нас обоих. Если, состязаясь в стихотворстве и остроумии перед внимательной толпой, они только шутили, то в беседе один на один они сказали друг другу больше. Разговор завела сама Куандык. В самый разгар веселья, когда все увлеклись играми и одни одни, пели задорную песню, а другие громко смеялись, она обратилась к Хабаю. «Песня не всегда поворотлива. И что нужно сказать на людях Хабаи?» Песня заслонила слова. «А у меня их еще много для тебя». Она старалась говорить это весело, чтобы не привлекать внимание окружающих, В словах ее ясно чувствовалось искреннее расположение к Абаю. Их влечение друг к другу началось не сейчас. Оно родилось еще во время бесед с Кадырбаем. Взяв белые пальцы Куандык, Абай по биению крови угадал ее сердечный трепет. Его рука тоже вздрагивала. Наши сердца бьются одинаково. Видишь? сказал он. Твои слова радость для меня. Теперь каждая улыбка, шутка, движение, взгляд всё выражало их восхищение друг другом. Всё озарено было внутренним ликованием. По ходу игры они должны были поцеловаться, и то, что томило их сердца, вспыхнуло пламенем, загоревшимся на их щеках. Молодёжь стала расходиться лишь когда небо посветлело в утренней заре. Куандык направила Абая в крайнюю юрту аула, Когда все разошлись, Куандык пришла в юрту. Хозяйка её, старая женщина, уже ушла к стаду. Они были вдвоём. Два молодых существа, сжигаемые одним пламенем, встретились. Сейчас они молчали. И молча они кинулись в волну певучую и немую, поглотившую их обоих. Веселье и игры в ауле продолжались еще несколько дней, но связь Абая и Куандык больше походила на дружбу, чем на любовь. Пламя вспыхнуло, но почему-то не разгоралось. Куандык на людях нравилась Абаю больше, чем наедине. Откровенная смелость и чувство несколько коробила Абая, В эти дни Абай многое узнал о жизни Куандык. У нее есть жених из племени Керей. Он женат, Куандык будет его младшей женой. Жених уже несколько раз бывал у нее, но она не находила в себе любви к нему, сердце ее всегда оставалось холодным. Она печально призналась в этом Абаю и раскрыла перед ним мечты юного сердца. Он задумался и промолчал. Дома у него дельда, мать нескольких его детей, правда, Куандык, как будто создана для него, она отличается и воспитанием, и умом, и обаятельной внешностью. В первый раз в жизни обой видел в девушке такое сочетание красоты, ума, внутренней силы и дарования, но поступить вопреки воле кодербая и забыть дельду и детей слишком трудно Он ценил Куандык красотком, а сердце его оставалось спокойным. Так Жан опять, так Жан ни на минуту не покидала его мыслей. Она стояла перед его глазами неотступным видением, точно ревнивая отстаивая свои права перед красавицей Куандык. Ей обайу казалось, что любовь, которую пробудила в нём Таджжан, сердце, которое она принесла ему, радости и счастья, которыми она одарила его в этом мире неповторимы. Равной ей не было и не могло быть. Когда это видение появлялось перед ним, Абай весь внутренне сжимался, и руки его, распростёртые для объятия, вдруг опускались. И Куандык как будто чувствовала это. Горячее пламя вдруг вспыхнувшей любви тоже утихало в ней, заслоняясь дружеской привязанностью, но мечта о жизни с Абаем продолжала манить ее. Не в силах решить, Абай посоветовался с ней самой. Если она разрешит, он расскажет обо всём о Сэлбеку и Карашаш и поступит так, как они посоветуют. Куандык не возражала. Абай переговорил со Сэлбеком и Карашаш пооразд. Карашаш одобрила сразу, она так давно желала счастья Абаю. Но Асселбек возразил с той же убежденностью, с какой Карашаш одобрила. «Это невозможно!» Решительно сказал он. «Дильда ничем не виновата, и Кунэкен обижать ее не станет. Он просто не разрешит тебе этого, если не захочет разрыва с Алшинбаем. А бедную Куандык твоя родня будет презирать». Подумай, какой это будет удар для Кадырбая. Не дай Бог, чтобы кто-нибудь узнал об этом, кроме меня. Пусть все это умрет здесь же. То же Асселбек сказал и Куандык. Ее мечте не было суждено осуществиться. Но в день отъезда Абая они дали друг другу слово искать возможного в пути, не оставляя надежды. Они расстались искренними друзьями. Катаула к Адербаю до зимовья Табыкты 2 дня пути. Абаю было нелегко покидать гостеприимный и радушный аул, и чем дальше он отъезжал от него, Тем дороже казался ему благородный облик Куанди, преданный, любимый супруги. В этом году на всех Чайляо было не так, как все прошлые годы. Невесёлое лето, полное уныния, скорее напоминало осень. Старейшины, даже Кунанбай, перестали устраивать обычные сборы родичей. Слухи, сплетни и толки, роем кружившие над табыкты, заметно стихли. Спорить о стоянках и о выгонах было нечего. Кроме рода Иргизбай и Аулов, Байдалы, Байсала, Суэндика и Каратая, везде не было скотам и не для чего было оберегать пышную зелень предгорий, давнюю и постоянную причину ссор и раздоров. Тем, кто ворочал делами племени, не приходилось проявлять свою силу и власть. Почти весь народ страшно обеднел после джута, и подстрекатели предпочитали сидеть смирно. Прикидывайся печальником о народе, вздыхай на сборах, тоскуй о благополучных днях, притворяйся, что делишься последним, и раздавая людям прокисшее молоко, приговаривай: "кормлю голодающих". В год, когда нужда делает народ хмурым, лучше быть скользким и своротливым, а когда народ окрепнет и повеселеет, грабь его по-прежнему. Такова мудрость грабителей, живущих за счет народа. Таков закон, записанный в войлочных книгах. В этом году народ действительно вел себя необычно. Все были угрюмыми и неразговорчивыми. Нескоро еще суждено разойтись с насупленным бровям. За все лето на Джейляута быкты не состоялось ни одного тоя. Обычно в это время одна байга следовала за другой, а нынче не было скачек даже молодых коней-техлеток. Привозили или отправляли невесту, совершали обрезание, всё ограничивалось скромным угощением, проходило без обычной пышности. И вдруг среди всеобщего затишья распространился необыкновенный слух. Заговорили о варахах, О налетах конокрадов? Аулы двинулись на осенние стоянки. Уже было пройдено несколько перегонов, когда внезапно начались кражи. За каких-нибудь пять дней из табунов Майбасара, Жакипа и даже самого Кунанбая пропало двадцать отборных коней. Весть об этом мгновенно облетела все аулы. Те, кто был побогаче, усилили охрану табунов. Но поймать конокрадов никак не удавалось. Обычно такую кражу не скроешь. Там увидят свежесодранную шкуру, здесь кровь и отбросы, тут даже и мясо, слухи и разговоры распространяются очень быстро, но на этот раз не слышно было ни звука. Кони словно канули в воду. Сначала Кунанбай же, типа, обсуждая случившееся, решили: воры налетели из соседних племён, керея, наймана или сыбана. Это казалось тем вероятнее, что все аулы расходились с осенним пастбищем, и потому ворам из уходящих племён было удобнее угнать с собой чужих коней. Кунганбай задержал кочевку и разослал разведчиков по всем ближайшим родам. Маленькие конные группы во главе с моим басаром и изгуты ни щадяк они объездили все ближние и дальние роды. Но и там не удалось ничего нащупать. Самые ловкие и сообразительные джигиты Обшарили все пустынные места, утесы, ущелья, овраги, даже складки безлюдных гор и холмов, но на след не напали. Во время усиленных поисков пропало еще пять лошадей из аула Кунанбая. Пострадал не только род Иргизбай. У Байсала и Суиндика тоже увели несколько кобыл. Только проходила ночь, как снова летели страшные слухи. «Увели! Опять увели!» Кунанбай вышел из себя. Он сам сел на коня, но и ему не удалось ничего обнаружить. Разведчики вернулись ни с чем. Дозорные, проводившие бессонные ночи на всех возвышенностях, тоже явились с пустыми руками. Оставалось только одно усиливать ночную охрану. По приказу Кунанбая все аулы двигались вместе, останавливались одновременно и сбивались в одну кучу. Кочёвка проходила быстро. Аулы спешили, точно спасаясь от пожара. Все надеялись, что буран остану накинуться на других. Действительно, спешное передвижение помогло аулам Ергисбаев зато учестились пропажи у Жидекевых и у Катибаков. Но и у Ергисбаев кражи не прекратились. В одну из ночей пропали два стригуна и одна отгульная кобыла. «Теперь я знаю», — сказал Конанбай. Он сказал «знаю», но по имени вора не назвал. Байсал и Сувендик терялись в догадках. Они тщетно ломали голову и кипели бесплотной злобой. «Знаю». Шикхим не прекращайте поисков, передавал им Кунанбай на свои предположения и ни с кем не поделился. В то же время он отправил несколько человек-соглядатаев в пососеднем родах. Отправлял их он сам и давал им указания, никого не посвящая в свои намерения. Всего поручением Шли люди самые незаметные. В Ау Караши, рода Жигитек, например, Кунанбай послал дряхлую старуху. В Катибак — старика, на которого никто не обращал внимания. В Торгай поехал старый погонщик верблюдов. Все эти старики не подавали и виду, что разыскивают пропажу. Они прикидывались, будто и не слышали о ней ничего. «Что могут знать безобидные люди?» которые ждут милости только от одного создателя. Но каждый вечер и каждое утро они обходили все дома и интересовались приготовляемой в них пищей. Им было поручено только это. Ловкий приём оправдал себя. Кунанбай скоро нащупал врага. Он напал на след воров, уводящих десятками его лошадей. И так его злоба снова и зальется на жигитеков. Теперь с ним будут иметь дело Караша, Каумен и их семьи. Его подозрения были справедливы. Грабители были из рода жигитек, кражи были делом рук двоих людей, Балагаза и Абылгазы. Балагаз, сын Каумена, старший брат Базаралы, был одним из самых отчаянных и решительных джигитов, а был Газы сын Караши, дети которого все в отца, большие любители ссор и шума, готовые в любую минуту досадить кому угодно. В свое время сам Караша вместе с Кауменом были причиной ссоры между Кунанбаем и Божеем. Как известно, бой в Текпамбете начался с того, что Караша и Каумен избили посыльных. С тех пор на всех больших сборищах, во время Мусакульской битвы, на Асе Божея, сыновья Каумена и Караши привлекали общее внимание и всегда вызывали всевозможные пересуды. Все они были крайне придирчивы в вопросах чести, самолюбивы, сильны, смелы. Базаралы тоже вышел из этого гнезда. Он и остёр на язык и красив, высокий, и статный, жигитейке в праве гордиться им. В их роду отвага и сила всегда сочетались друг с другом. Дют, как и везде, разорил большую часть рода жигитеков у которого было мало пастбищ. А улыка у Мэна и Караши оказались разорёнными дотла. У таких джигитов, как Базралы, Балагаз, Абылгазы, Адельхан, осталось по одному коню. Целое лето они никуда не выезжали, терпели голод и недостатки. Просить у доя они считали для себя унижением. Самолюбие не позволяло им попрошайничать. Они не пошли даже к такому близкому родичу, как Байдалы. Джигитри решили было наняться работать, но народ после разорительного джута не нуждался в работниках, а работа по найму была бы единственным спасением, да и то они могли бы прокормить только себя, а не семью. Целое лето была гадзь и абыл газы. Видели высыхших от нужды матерей, невест, жён, голодных детей, слышали стоны и тяжкие вздохи. Они проклинали жизнь, но выхода не находили. В них поднималась злоба, накапливалась ненависть. Базарлы правильно понял и метко выразил то, что волновало всех. Как-то раз, сидя на холме среди джигитов, он заговорил с желчной устмешкой. «Если не прекратятся распри, нужда никогда не покинет народ. Вот попробуй сейчас кочевать. Старики, родители, жены, дети». Все поплетутся пешком, последнее дело кочевать с одной коровой, но для нас и это недостижимо. Чем ещё может покоротить нас Создатель?